часть вторая. Интоксикация как алиби при выполнении действий. Социальная психология интоксикации. Обычно воздействие, оказываемое химическими веществами на человеческие существа, соответствует определённой картине. Число различных воздействий ограничено. Воздействие характерно Непрофессионалы не могут сами решить, какие воздействия могут быть обусловлены веществом. Общераспространённое мнение о наркотических веществах резко отличается от этой общей картины. Бесчисленное множество различных воздействий приписывается интоксикантам. Эти воздействия, как видно, бесконечно меняются от человека к человеку. и от случая к случаю. Но вот как оно воздействует на меня, говорят люди. Любое чувство и все виды поведения приписываются этим веществам. Приписываемое интоксикантам воздействие весьма противоречиво. Одни люди становятся счастливыми, другие печальными. Одни становятся любезными, другие подозрительными. Одни становятся возбуждёнными, другие спокойными, одни становятся активными, другие пассивными, одни становятся молчаливыми, другие разговорчивыми, одни становятся дружелюбными, другие враждебными. Люди могут в кавычках стать от интоксиканта кему угодно. Когда курильщиков марихуаны спрашивали о воздействии их интоксиканта, Ответы совпали с теми же противоречивыми воздействиями, о которых сообщали любители спиртного. Идея о том, что определённые химические вещества могут обуславливать любой тип поведения и чувств, имеет свойства социальной конвенции, которая может быть названа в кавычках конвенцией об интоксикантах. Роль интоксикации Как видимого объяснения любого поведения и любых эмоций является общей характеристикой любых наркотических веществ. Первым, кто утверждал, что это и есть решающий аспект их употребления, был австриец Альфред Адлер. Он был одним из основателей психологии, который особо подчёркивал важность самооценки в психологии. Адлер вёл термин в кавычках комплекс неполноценности. Адлер привлёк внимание к тому факту, что интоксиканты предлагают уход от личной ответственности, перекладывая её за пределы личности. Человек может использовать интоксиканты для того, чтобы сохранять собственный образ более привлекательным, чем показывают его поведение и поступки. Годами анализ Адлера игнорировался. По века спустя он был развит другими. Объяснение поведения и поступков. Американские психологи, которые далее развивали анализ Альфреда Адлера, а самоинтоксикации интересовались отношением людей к поведению и поступкам. Как общее правило, Мы считаем, что поведение отражает персональные качества человека. Но исключения всё же существуют. Иногда бывают особые обстоятельства, на которые мы списываем неадекватное поведение и неудачное выполнение чего-либо. Усталость или болезнь, плохие товарищи, несовершенное оборудование, незрелость или старость, перенапряжение или недостаток усилий. Такие факторы это не просто объяснение, которое мы используем, когда событие уже произошло. Когда присутствуют эти особые обстоятельства, они могут сильно повлиять на поведение человека. Возможность объяснить или оправдать поведение может быть использована тремя различными путями. Как алиби, для неудачного исполнения действий. Мы часто приписываем нашу неудачу неким помехам. Я провалился на экзамене, но я был в тот день в плохой форме, и я плохо себя чувствовал. У меня болела голова после бессонной ночи. Такой тип объяснений особенно часто встречается после спортивных соревнований. Следующее. Чтобы избежать выполнения своих обязанностей. Слабый головной боли будут только рады, когда от нас ожидают выполнения надоевших обязательств. Следующее. Чтобы нарушить нормы поведения. Все люди имеют фантазии и импульсы, которые не воплощаются в действие. Причина не совершать эти действия обычно является уважение к самому себе и своей репутации. Если существует возможность оправдать поведение, то больше запретных импульсов могут быть освобождены для превращения в действия. Это универсальные механизмы человеческой деятельности. Все мы используем такие оправдания, чтобы сохранить наш имидж и репутацию. Исследование показало, что люди склонны приписывать свои успехи личным качествам. Тогда как неудачные и недопустимые действия в большинстве случаев приписываются внешним факторам. Большинство из извиняющих обстоятельств не могут быть вызваны по требованию. Опьянение это обстоятельство, которое может быть достигнуто, где бы это ни было необходимо. Оно может быть вызвано под прикрытием уважительных предлогов. В кавычках: чтобы улучшить настроение, мучила жажда, чтобы забыть свои проблемы, расслабиться, развлечься. Привлекательность самопомех. Принципы Фундаментальный вклад в понимание самоинтоксикации был сделан социальными психологами Стивеном Бергссом из Гарвардского университета и Эдвардом Джонсоном из Принстонского университета. Они утверждают, что люди активно создают обстоятельства для того, чтобы защитить своё самовосприятие как компетентных и интеллектуальных личностей. Для этой цели используются различные причины, которые можно приписать неудачу. Когда шахматист Десчапелес чувствовал, что не может быть уверен в выигрыше, он требовал, чтобы его противник имел преимущество в один ход и одну пешку. Таким образом, он создавал ситуацию, когда мог проиграть без ущерба для своего образа или репутации, имея явную помеху, он хорошо переносил поражение и получал дополнительное уважение в случае выигрыша. Бергус и Джонс обратили внимание на тот факт, что алкоголь уменьшает ответственность человека за свои поступки. Устойчивое опьянство хорошо подходит В фантазии о том, как хорошо он будет всё делать, когда пьянство кончится. Или смог бы, если бы оно кончилось, было бы слишком рискованно попробовать. Теория была экспериментально испробована. 111 участников были разделены на группы, выполняющие задачи различного уровня сложности. Им предлагали наркотик который, как предполагалось, ухудшал выполнение ими этих задач. Среди людей, которым давали трудные задачи, большинство предпочло принять наркотик, который, как предполагалось, давал им извиняющую помеху. В отчёте об эксперименте делается вывод, что употребление алкоголя и наркотиков может быть мотивировано желанием защитить представление о себе при признании поражения этот вывод был экспериментально подтверждён другими психологами 96 участникам было предложено выпить алкогольный либо безалкогольный напиток при выполнении различных задач те кому дали задачи которые они легко решали Редко выбирали алкоголь. Но те, кто получал задачи, которые они не могли решить, часто предпочитали выпить спиртное. В сообщении об этом эксперименте было опубликовано под заголовком в кавычках: "Алкоголь как стратегия самопомех". Интоксиканты могут использоваться как подсознательная стратегия с целью попасть в категорию испытывающих затруднения людей, которых оценивают мягче, чем обычно. Позже явление самопомех было показано во многих других экспериментах. Самопомехи стали сейчас темой исследований в ряде стран. Они все начались с изучения и использования для создания самопомех интоксикантов, и особенно у коголя, которые занимают центральное место в самопомехах. В настоящее время эмпирические доказательства вполне подтвердили гипотезу о том, что когда сталкиваешься с угрозой поражения, очень хочется получить помеху, которая может служить оправданием. В случае успеха честь и больше. вет он достигнут, несмотря на помеху. Интоксиканты часто используются в этих целях. Привлекательность самопомех. Примеры. Мы можем услышать, как некоторые люди говорят: "Я не умею хорошо танцевать". Поэтому я всегда выпиваю перед танцами. Это заявление может показаться парадоксальным. Общеизвестно, что алкоголь ухудшает координацию рук и ног. Но такого танцора это смущает в меньшей степени. В этом случае исполнение будет обуславливаться не слабыми способностями человека, а действием наркотика. Субъективно можно чувствовать, что наркотик, в кавычках, увеличивает уверенность в себе и, в кавычках, ослабляет беспокойство. 20-летняя девушка явно хочет, чтобы ее называли наркоманкой. Когда ее об этом прямо спросили, она сказала, начало цитат, «Я вынуждена быть наркоманкой». Ибо в противном случае я ничто. Просто некто с плохими школьными оценками, кого никто не хочет брать на работу. Конец цитаты. Социально отверженные и бездомные люди продолжают принимать интоксиканты, хотя у них есть все причины прекратить это. Они становятся больными, грустными и разбитыми. Для них самопомехи это главный мотив для употребления алкоголя и наркотиков. Джонс и Бергвас показали, как употребление интоксикантов может поддерживать иллюзию о том, что можно было бы преуспевать, если бы не наркотики. Так, чтобы человек мог полагать, что в ином случае ему бы всё удалось. Группа бродяг в больших городах собираются вокруг выпивки, как общего ритуала. Другие молодежные группы собираются вокруг наркотиков, так же, как другие общественные группы собираются вокруг совместной деятельности. Но вряд ли это просто совпадение, что антисоциальные группы выбирают интоксиканта для своих главных ритуалов. Люди вряд ли порвут с принятым в обществе образом жизни, имея жильё, работу и упорядоченную жизнь без химической интоксикации, которая оправдывает и узаконивает такой образ жизни. Прекратить отравлять себя означает взять на себя всю ответственность за ситуацию. В кавычках особые обстоятельства могут быть также использованы, когда человек сталкивается с непосильными обязательствами. Владелец грузовика говорит: Начало цитаты. Спросите меня, почему я пью. Я считаю вкус пива отвратительным, и оно вызывает у меня только неприятное и грустное чувство. Я могу легко не пить, когда мои дела идут хорошо. Но когда начинают сыпаться счета, мне начинают угрожать описью имущества, и моя жена в отчаянии, и я начинаю пиянствовать. Конец цитаты. Никто не ожидает от него исполнения своих обязательств, когда он использует предложение общества избавиться от ответственности. Чтобы вылечить его в кавычках алкоголизм, Служба социального обеспечения спасает его бизнес. Работая в службе психиатрической помощи, я наблюдал интоксикацию как защиту от ещё одного вида неудач. Мужчина, 50 лет, женился на женщине, на 10 лет моложе его. Через несколько лет семейной жизни его сексуальные желания и способности Он мничлищ. Он чувствовал, что жена постоянно теребит его с требовательным ожиданием. Время шло, и он стал ежедневно после работы выпивать. Это эффективно пресекало желания и требования его супруги, которая вместо этого стала обвинять его в пьянстве. Разговор с ним показал, что он считает обвинение в пьянстве менее унизительными, чем отсутствие сексуального желания и потенции. Наша культура придаёт большое символическое значение мужской половой силе. Вот почему этот мужчина предпочёл в кавычках иметь проблему пьянства. Интоксиканты как успокаивающее средство. Принципы Исследования не подтвердили идею о том, что алкоголь имеет ослабляющее беспокойство свойства. Смотри часть 6. Как же понимать общепринятое мнение о том, что алкоголь, марихуана и другие наркотики уменьшают тревожность? Социальные психологи Берглос и Джонс указали, что уменьшение беспокойства Имеет простое и явное психологическое объяснение. Социальное беспокойство обычно означает боязнь привлечь к себе негативное внимание. В кавычках сделайте из себя дурака. При наличии помехи, на которую можно всё списать, причин бояться становится меньше. Один давний эксперимент подтвердил эту точку зрения. Людям, которые испытывали при выполнении работы большое беспокойство, давали наркотик, который, как полагалось, ухудшает их навыки, но в действительности был плацебо, неактивным веществом. Испытание показало, что уверенность участников в том, что у них есть помеха, улучшила выполнение ими работы. Этот исход был принят как доказательство того, что энергия, расходуемая на контроль беспокойного состояния, освобождалась для выполнения поставленных задач. Изучение курильщиков марихуаны показало, что люди с низкой самооценкой, куря марихуану, становятся более общительными и непосредственными. В университете Висконсина Эксперимент показал воздействие на боязнь молодых людей при столкновении с противоположным полом. 64 юношам-студентам сказали, что они участвуют в дегустации, не предупредив, что количество выпитого записывается В половине из них было сказано, что после дегустации они встретятся с группой девушек, чья задача оценить привлекательность юноши. Те юноши, кому сказали, что их будут оценивать девушки, выпили вдвое больше по сравнению с остальными. Когда исследования основательно подорвали широко распространенную теорию о том, что алкоголь имеет привлекательность Уменьшающий беспокойство фармакологический эффект это поставило перед нами необходимость понять обычную субъективную практику опьянения. Проблема была решена благодаря пониманию психологических механизмов приписывания неудачи. Кажется, что даже минимальное количество алкоголя может уменьшить напряжение и беспокойство. В американских В мыльных операх актёры часто выпивают, когда чувствуют лёгкое расстройство. Как видно, это уменьшает беспокойство, даже без чувства опьянения. Как такое может случаться? В связи с тем, что социальная роль выпившего, имеющего помеху, явно уменьшает социальное беспокойство, интоксиканты имеют репутацию эффективного успокоительного. Эксперименты с плацебо, смотрите часть 4, показали, что когда люди ожидают уменьшения беспокойства, в большинстве случаев они испытывают его. Интоксиканты не исключение. В телевизионных сериалах эффект ослабления беспокойства с помощью спиртного наступает немедленно после употребления задолго до того, как алкоголь достигнет центральной нервной системы. Это явно демонстрирует активную роль ожидания и внушённых эффектов. Интоксиканты как успокаивающее средство. Примеры. Хенрик Ибсен даёт хороший пример. В своей известной пьесе Пер гюнт Пер идёт на планируемую свадьбу его бывшей возлюбленной Ингрид. И он надеется предотвратить свадебную церемонию. Внезапно он останавливается, чувствуя страх и беспокойство. Может я просто делаю из себя дурака? Затем он начинает обдумывать выход из положения. Начало цитаты. Если бы я только крепко выпил. Или если бы я сделал это осмотрительно. Или если бы гости не узнали меня. Крепкая выпивка будет лучше всего, ибо тогда смех не обидит меня. Конец цитаты. Почему Пер полагает смех менее обидным, если он крепко выпьет? Если он будет трезв, люди будут смеяться над его личными чертами. Ну и дурат же он. Но если он выпьет, люди будут смеяться над тем, как опьянение может изменить человека. Какими же дураками бывают люди, когда выпьют? В этом случае они уже не смеются над его личными чертами. Поэтому он чувствует, что выпивка усиливает смелость и оставляет беспокойство. Некоторые люди с низкой самооценкой проецируют свою самокритику на окружение и чувствуют критическое отношение других людей, которое на самом деле те не испытывают. Девушка, имеющая такую проблему, говорит: "Когда я гуляю, ненакурившись ГШША, Я становлюсь параноиком и чувствую, что люди уставились на меня критическими глазами. Обедная девушка чувствует себя недоразвитой и посредственной. Но казаться недоразвитой и посредственной, когда наркотик налагает на неё извиняющие обстоятельства, не означает, что она действительно недоразвитая и посредственная. Ее субъективное ощущение таково, что для нее ее интоксикант является успокоительным средством. 30-летний бродяга-алкоголик говорил мне, «Я не осмеливаюсь разговаривать с людьми, когда я трезв. Я боюсь показаться глупым». Полагает ли он, что становится интеллигентнее или мудрее после выпивки? Вероятнее нет. Но тот, кто кажется глупым в пьяном состоянии, не воспринимается как глупый на самом деле. Любой, конечно, говорит глупости под влиянием. Женщина сообщает: "Я никогда не флиртую не выпив". Факт, что это говорит женщина, может отражать то, что женщина более свободно допускает такие чувства. Такая стратегия, однако, чаще применяется мужчинами. Если молодые люди прекратят использовать алкоголь в этих целях, у производителей спиртного наступят плохие времена. В случае, если он будет отвергнут, проявление инициативы может быть объяснено тем, что он вроде бы не отвечает за это. Люди делают странные вещи, когда выпьют. Отказ также может быть возможен на спиртное. Она не заинтересовалась мною, потому что я был пьян. Самопомеха не только уменьшает боязнь флирта, но и ослабляет беспокойство о своей состоятельности перед занятием сексом. Девушка вспоминает начало цитаты Мы оба чувствовали неуверенность и смущение и никогда не спали вместе, не приняв наркотик. Если я не была возбуждена, я говорила: "Я вырубилась, ты знаешь". И он говорил мне тоже, когда не мог это сделать. Конец цитаты.